Глава 3. Сиреневый туман над нами проплывает. Сила талантливого экспериментатора в его экспериментальной чуйке и рукастости, а вовсе не в теоретических воззрениях. И те штуки, которых добился Шекспиронов, не являются следствиями его теоретизирований, а являются результатами интуиции и той удачи, присущей Тесле и другим великим экспериментаторам XIX века. которые предмет исследования не вычисляли, а нащупывали. Собственные результаты самим Шехпароновым трактовались по-разному в разное время, в зависимости от новых модных веяний. То он называл свое излучение магнитными монополями то облаками металлизированной плазмы, имеющими автоволновую природу, то излучениями козырева-дирака. Не знаю, успел ли Шехпаронов отдать должное печально известным торсионным полям, но чувствую, что с его размахом вполне мог. Поэтому я не привожу его объяснения, его теории, иногда довольно забавных, а привожу только наблюдаемые факты и иногда устройства приборов для генерации плазмоидов. Тем не менее, некоторые мысли экспериментатора мне представляются интересными, но, увы, малопонятными. Например, его рассуждения о топологии пространства, благодаря которым, собственно говоря, предметом его исследований и стали листы Мёбиуса. Эти рассуждения малопонятны не только в силу сложности и непредставимости, поскольку речь идет о четырехмерном пространстве, но и потому, что сопровождающие их рисунки ужасны. Кто-то когда-то, видимо, очень давно осуществлял сканирование бумажного текста — И то ли программа была еще примитивной, а первые программы, переводящие печатный текст в электронные, появились четверть века тому назад, и я, будучи в ту пору молодым журналистом, о них писал, честно отмечая их несовершенство. То ли бумажный текст был совсем слепой, но имеющаяся у меня копия ужасна по своему качеству и полна неопознанных программ и значков, а буквы налезают на картинки. Поэтому приводить не буду. Тем не менее... Мы продолжим наши шахпароновские чтения, а в конце главы переложим руль и перебросимся в несколько неожиданную сторону. Однажды экспериментатору и его ребятам стало интересно, а как повлияет вот это их странное поле, излучаемое эмлистами, перед своим взрывным перегоранием на поток света? Известно, что фотоны на электромагнитное поле не реагируют, вы не можете изогнуть луч лазера, например, или солнечный луч, проникающий через дырочку в темной шторке, ни магнитом, ни полем статического заряда. Это всем известно, удивление не вызывает, только раздумья. Отчего такое, если свет есть электромагнитная волна? Почему же она электромагнитному воздействию не поддается? Но ответ на данный вопрос выходит за рамки этой книги. В общем, решили хлопцы проверить и начали проверять. В одном из экспериментов мы уже наблюдали впечатляющий эффект. На базе в 5 метров пучок света при воздействии на него поле ЛМ, листа Мёбиуса, напомню, ибо в разные годы Шихпаронов по-разному называл свои излучатели, используя разные аббревиатуры. Например, нам уже встречалось сокращение НК, неориентируемый контур. Отклонялся от своего нормального положения на несколько сантиметров. Дискутировали много. Высказывались различные предположения от рассеяния света на ультразвуке и до гравитации. Решили сделать пучок света видимым хотя бы на некоторой длине пролетной базы. Нашли длинную двухметровую стеклянную трубку факультетской стеклодувки химфака МГУ. Сделали из нее тройник, впаяв трубку такого же сечения на половине длины первой. Входной и выходной концы закрыли окошечками из оптического стекла. Саша Гвоздецкий предложил применить раствор флуоресцеина в воде, слегка сдобренный раствором аммиака. Аммиак в виде нашатырного спирта мы взяли из аптечки, а флуоресцеин дал колесников. Растворили, залили, закрепили. Специально для эксперимента был изготовлен ЛМ такого размера, чтобы входил в трубку диаметром 30 миллиметров. Питание ЛМ осуществлялось от трансформатора Тесла. Эксперимент начался, как обычно, после занятий со студентами вечером. В зрительную трубку был хорошо виден концентрированный и почти параллельный пучок света от осветителя в виде светящегося диска на желтом фоне. Если смотреть на трубку сбоку, то наблюдалась изумительная картина. Травянисто-зеленый, совершенно прямой пучок на фоне желтоватой жидкости в трубке. Включили ЛМ. Мы все одно внимание. Что за чертовщина? По ходу пучка все предметы страшно наэлектризовывались. Длинные искры по 2-3 сантиметра, 60-90 киловольт, из окуляра трубки бьют в кончик носа и норовят попасть в глаза. Пришлось заземлиться, помогло. В то же время с пучком света начало твориться что-то неладное. Пучок принял вид ущербной луны — в сечении вместо круга, а сбоку стал горбатым. И в таком виде зафиксировался. Вид пучка сохранился даже тогда, когда ЛМ был удален из установки. Опыт закончился, но самое интересное и неожиданное ждало нас на следующий день. Дело в том, что я хотел вылить содержимое трубки в раковину, но меня удержали от этого мои товарищи, Саша Гвоздецкий и Игорь Махаев. И не напрасно. На следующий день в литровом стакане с бывшей жидкостью образовалась резиноподобная субстанция и никаких следов жидкости. Проверили pH среды, среда нейтральная. Я взял тонкий срез вещества и под микроскопом с изумлением увидел удлиненные клетки. Ну, здесь как раз экспериментаторы попались в собственный капкан. Электромагнитным полем луч света, конечно, не поломаешь. Но науке давно известно, что электромагнитным полем можно изменить оптические свойства среды прохождения луча, что, естественно, скажется на самом прохождении луча. Да и химические свойства среды этим своим полем ребята, как видите, изменили, проведя неизвестно какую химическую реакцию, видимо, полимеризации. Оттого и остался эффект после снятия напряжения с излучателя. Это моя версия, не настаиваю. Ниже я приведу описание двух самых необычных экспериментов, один из которых можно даже счесть галлюцинацией. Эксперимент первый. Я не раз подчеркивал сложность экспериментов с ЛМ по той причине, что сам ЛМ представляет собой просто пространственную петлю, по которой идет ток. И правда. ЛМ сложно напитывать, так как он имеет нулевую реактивность и очень маленькое амическое сопротивление. Теоретические подходы к описанию ЛМ и его производных и сегодня начинают только-только проясняться. Опыт экспериментов, проведенных в стенах УДН, стал своеобразной вехой, переходным звеном между исследованиями шаровых молний и причин, вызывающих их. Теперь сделаем прыжок через 20 с лишним лет. Эти годы тоже были заполнены исследованиями, подчас изнурительными и опасными. Но самое интересное все-таки ждало нас впереди. Итак, 1988 год. Тогда я работал в лаборатории Кумахова в Институте атомной энергии имени Курчатова. Уверен, все слышали о знаменитом эффекте Кумахова. Сделали мы неплохую рентгеновскую установку. Предварительно с большими трудностями вырвали хороший анализатор спектра. Эксперимент оказался чрезвычайно трудным, в основном из-за организационных проблем. Все нужно было придумывать на ходу и тут же реализовывать. Станков практически не было, сверлильные работы делали в соседней лаборатории после нижайшей просьбы, постоянно ходили пожарные, проверяющие комиссии по электробезопасности и просто еще какие-то жутко мешающие работать люди. Сильно отвлекали и гражданская оборона, овощебазы, колхоз и так далее. Все эти моменты жизни приводили к тому, что на научную работу оставалось вдвое, втрое меньше времени. Приходилось во столько же раз работать быстрее. Самое благодатное время наступало к семи вечера. Никто уже не дергал. Можно было спокойно заняться экспериментом, посмотреть, что к чему. Очень выручала свалка, где мы подбирали детали, а иногда и целые установки, выброшенные другими подразделениями. Ох, как мне это все знакомо по советской действительности. И колхозы, и свалки. Они сразу проверялись на радиоактивность и, если оказывались чистыми, увозились в лабораторию. Монтаж установок и их доводка по ходу эксперимента, как правило, не представляли трудностей. Особенно большую ценность представляли выброшенные приборы с деталями точной механики. Институтские мастерские делали узлы топорно и грубо, а главное, очень и очень долго, а экспериментальная физика — дама капризная. Все нужно делать быстро, иначе мысль уйдет, да и конкуренты не спят. К тому же армия проверяющих могла и установку закрыть, и комнату опечатать из-за каких-нибудь неполадок. В тот период было поставлено несколько очень интересных экспериментов с ЛМ. Во-первых, фокусировка потока рентгеновского излучения. Во-вторых, эксперименты по управлению радиоактивным распадом. Наконец, эксперимент. К этому моменту уже существовало несколько типов генераторов на ЛМ. Конечно, далеких от совершенства. Все они питались от генератора Тесла. Страшно грелись, и их надо было охлаждать вентилятором. Кроме того, они были малонадежны. Все приборы прогреты, проверены и откалиброваны. Тщательным образом проверена стабильность рентгеновского аппарата. Вот вроде и все. Можно начинать. И началось. Я не мог предположить такого эффекта. По оптической оси установки отношение яркости у выходного коллиматора рентгеновского аппарата и в точке измерения стало от 17 до 20 раз больше значений без ЛМ. Причем по условию эксперимента ЛМ находился в 2,5 метрах от оси установки, перпендикулярно пучку рентгеновского излучения. В результате проведения этого и подобных ему экспериментов я выяснил две вещи. Можно отклонять и фокусировать рентгеновское и гамма-излучение больших энергий с более короткими длинами волн, Возможно использование либо соответствующих радиоактивных веществ, радионуклидов, либо ускорителей. Ускоритель я отменил сразу, поскольку это большая установка, и такой вариант явно не подходил. Гораздо проще, как мне тогда казалось, провести эксперимент с радионуклидами. Для калибровки дозиметрических установок и приборов употребляются долгоживущие радионуклиды. К тому же они имеют паспорт, выходные данные. Это небольшие, малые активности набора источников или отдельные источники, изготавляемые институтом. Один такой источник мы имели. Естественно, зарегистрирован он был в специальном отделе. За источником строго следили. И, естественно, он был паспортизирован. Изотоп элемента, активность, дата изготовления и прочее. Вот с таким радиоактивным источником я решил провести эксперимент. Предстояло еще выяснить, влияет ли поле ЛМ на регистрирующую часть. Серия специально поставленных экспериментов показала — не влияет. Наконец, все было готово. И начались чудеса. Воочию на экране спектроанализатора было видно, что распад радионуклида убыстрился, потом через несколько минут замедлился, затем возвратился к исходному состоянию, потом опять убыстрился, замедлился, возвратился и так далее. Причем процесс имел особенности. Убыстрение распада — увеличение энергии, замедление — уменьшение, остановка — энергия исходная. период следования колебаний был весьма велик три пять минут так это же волны волны активности от такого открытия дух захватило вот это да самое удивительное что и после прекращения воздействия явление продолжалось было поздно я все тщательно убрал выключил проверил обесточил и источник убрал в сейф и со спокойной, но ликующей душой отправился домой. А на следующий день разразился страшный скандал. Сотрудник нашей лаборатории, который заказывал радиоактивный источник «Кобальт-60» и получивший его для своих работ, был в страшной ярости. Источник потерял активность наполовину. Это за сутки-то. Учитывая, что этот изотоп теряет активность наполовину за время немного больше пяти лет, Сотрудник решил, что источник был плохо изготовлен, хотя он же сам предварительно измерил его характеристики. Конечно, рассказывая эту историю, я выгляжу в невыгодном свете, но меня оправдывает то, что никто не мог предугадать заранее последствия воздействия излучения ЛМ на радионуклид. Я рекомендую слушателям запомнить этот факт — влияние странно организованного электромагнитного поля на скорость радиоактивного распада. Пока что в глазах физиков этот рассказ выглядит полной фантастикой, но вскоре мы снова с подобным столкнемся и не раз. Однако эксперимент надо было продолжать. Но с чем? Ведь вот какой парадокс — находиться в Институте атомной энергии и не иметь радиоактивного источника для эксперимента. Да, для меня это было серьезной проблемой. В институте велся строжайший учет радиоактивных материалов, быстрый распад, а значит и ликвидация радиоактивного источника в силу неизвестного физического процесса был равносилен его исчезновению. Исчезновение — воровство, а этим уже занималась КГБ. Ведь всем известно, что на распад радиоактивного источника не влияют никакие обычные воздействия — Тогда я не представлял даже, в принципе, возможного механизма воздействия излучения ЛМ на вещество. Мог ли я тогда выступать на ученом совете? Пока время не пришло, в лучшем случае засмеяли бы. Гуляй, пока не разберешься. Прецеденты с другими были, и я не рисковал, тем более, что несанкционированную работу могли и закрыть. А так, ну, копается человек по вечерам, никому и ничему не мешает, и ладно. Эксперимент второй. Зимой 1963 года я впервые попробовал вращать ЛМ лист Мёбиуса, с тем, чтобы избавиться от эффекта двух фотоаппаратов. Я об этом рассказывал выше. В качестве движителя хорошо подходил электродвигатель переменного тока от швейных машин мощностью 50 Вт, скоростью вращения 3500 оборотов в минуту и напряжением 220 вольт, который я зажал в химическом штативе. Наконец вала был напрессован коллектор с щеткодержателями от другого электродвигателя. В поверхности LM было проделано отверстие. Контакт внутри и снаружи обеспечивали пружинные зажимы. Все это сооружение венчало гайка М3. Конструкция получилась очень компактной. В ней были применены серебряные щетки единственное усовершенствование вместо графитовых. Силовое питание было тоже — 220 вольт. Время тренировки ВЧ током от генератора Тесла тогда уже было установлено что-то около минуты. Если 30 секунд, то ничего не получается, LM сгорает и все. Если 60 секунд, получается шаровая молния. При 90 секундах и более разряд, как правило, не возникает. Тренировка проводилась в превращении. ЛМ слегка прецессировал, по-видимому, из-за недостаточной механической прочности. Превращение его мотало, попросту говоря. Помещение при этом не затемнялось, горел электрический свет. С нетерпением ждали, когда все будет готово. Наконец включили. И ЛМ исчез вместе с установкой. Пропал, и все. С глаз долой Аня дематериализовался. подводящие энергию провода, повисшие в воздухе, ни на что не опираясь, вдруг оборвались. И в полнейшей тишине произошло чудо. Внезапно между установкой и мной возник белый и непрозрачный экран размером приблизительно один-полтора метра, большой осью расположенный перпендикулярно полу, плазменное полотнище. Ощущалось, что экран очень тонкий, по его краям пробегали волны. В следующий момент в экране образовалось овальное отверстие совершенно ровными краями и абсолютно черное. Это была какая-то глубокая абсолютная чернота. Потом далеко-далеко вспыхнула фиолетовая искорка и образовался неяркий фиолетовый шарик величиной с горошину. По отдельным неровностям на шарике было заметно, что он довольно быстро вращается. Но в следующий момент картина изменилась. Из шарика вытянулись два диаметрально расположенных лучика рукава травянисто-зеленого цвета, распушенных на концах. Картина была потрясающе красивая. В глубокой черноте вечности вращалось нечто непонятное, но в высшей степени красивое. Далее вся система претерпела существенные изменения. Лучики изогнулись, и вся конструкция, вращаясь с небольшой скоростью, стала похожа на латинскую букву «С». Первый этап закончился ярчайшей, но не слепящей вспышкой. В следующую секунду я увидел на месте шарика, лучиков и экрана хорошо сформированную галактику. Еще в детстве я увлекался астрономией, поэтому сразу узнал развернувшуюся передо мной картину. Представьте себе... что перед вашим изумленным взором величественно вращается галактика метрового диаметра, причем отчетливо видны крупинки звезд на периферии — красные, желтые, зеленые, но в основном голубые. Центральная часть — раскаленный голубой шар, сформированный из звезд пылинок. Дальнейшие превращения проходили довольно быстро. Лучики рукава как-то сразу начали втягиваться в центральный шар и застабилизировались в таком положении — А затем остатки рукава быстро втянулись в шар. Шар начал смещаться в сторону от предполагаемого центра вращения, одновременно меняя цвет. Сначала цвет шара стал бело-синим, затем белым, интенсивно черным, прозрачным, и, наконец, шар пропал. В этот момент вынырнула из небытия установка с вращающимся ЛМ, исчез загораживающий плазменный экран, насколько мы понимаем. Раздался взрыв, и ЛМ разорвало на куски. При повторении эксперимента такого же эффекта добиться не удалось. Получился вихрь красного пламени, и все. Воспроизведение было необходимым, чтобы первый результат эксперимента, столь ошеломляющий, не выглядел бредом, галлюцинацией. Не стоит понимать сказанное буквально — Будто через какое-то пространственно-временное окно паронов увидел настоящую галактику. Он наблюдал в воздухе затейливый плазменный вихрь, похожий на спиральную галактику с рукавами. И поскольку в воздухе опыт повторить не удалось, он и его ребята решили повторить опыт в жидкости. На длинный вал прикрепили небольшой сгораемый элемент, погрузили эту конструкцию в вазелиновое масло и запустили установку. Результатом был странный вихрь. При строго определенной скорости вращения, около 1000 оборотов в минуту, в сосуде образовывался совершенно обособленный с четкими границами вихрь, причем был он точной копией, описанной выше галактики, только не светился. Бросая в него кусочки цветных бумажек, можно было проследить сложные замкнутые траектории их движения. Вихрь весь состоял из более элементарных взаимно заузленных струй вихрей, и прелесть была в том, что вихрь этот можно было наблюдать часами, изучать его со всех сторон, менять режимы. В конце концов, от опытов с производством плазмоидов пришлось отказаться, потому что экспериментаторы стали болеть, плохо себя чувствовать, и неутомимый шихпаронов занялся производством странных установок — которые, по его утверждению, генерировали монополи. Именно облучив таким прибором грифели цанговых карандашей, Шехпаронов делал графит на некоторое время магнитным. Присутствовавший при опыте корреспондент журнала «Техника молодежи», с которым я когда-то тоже сотрудничал, о чем вспоминаю не без удовольствия, подставив руку под излучающую часть шехпароновского прибора, почувствовал в кисти руки холод. Это было странно. поскольку любое излучение должно нагревать, а не охлаждать. Хорошо, что он не подставил под прибор голову, а то бы превратился в чекиста. Сноска. У чекиста должны быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки. Это выражение приписывается Феликсу Дзержинскому. Ей-богу, когда я читал воспоминания Ивана Шахпаронова про эти опыты, голова моя кружилась от удивления и предчувствия тайны, а сердце учащенно билось, стараясь выломать грудную клетку изнутри. И я свой миокард понимаю. Зачем клетка вольному сердцу?